Глава вторая. На завтра Дебби поехала в школу автобусом. Утром, когда она проснулась, как и предсказал Пьер Луиджи, ссадина на локте давала о себе знать, а колено почти не сгибалось, но в течение дня все неприятные ощущения постепенно отступили. А в перерыве на ланч директор еще и поднял ей настроение, доверительно сообщив, что инспекторы из Британского совета отдельно о ней упомянули. Сказали, что это был лучший из уроков, на которых они присутствовали. «Саймон, это же здорово. Будем надеяться, что они расскажут об этом всем своим коллегам и знакомым, и тогда у нас будет больше студентов». Саймон поморщился. «Да, студенты нам нужны как никогда». «Все образуется, я уверена. У нас хорошая школа, а людям всегда нужен английский». Но Саймон, судя по его лицу, был обеспокоен больше обычного. «Надеюсь, вы правы. Данные по набору на осень и зиму, прямо скажу, неутешительные». деби улыбнулась и постаралась приободрить Саймона. «Все будет хорошо, вот увидите». В лавине пятого деби все так же улыбаясь, шла от автобусной остановки. Улыбка ее стала еще шире, когда, свернув свой тупичок, она увидела, что ее ожидает гость. «Привет, Пьер Луиджи». Дебби поняла, что очень рада его видеть, а судя по улыбке итальянца, он был рад видеть ее. Пьер Луиджи спрыгнул с каменной ограды, на которой сидел в ожидании Дебби, и протянул ей руку. «Привет. Я надеялся, что вы придете домой примерно в то же время, что и вчера. Подумал, надо бы заглянуть и узнать, как ваше самочувствие». «Чудесно, спасибо. Колено немного побаливает, но это ерунда». Дебби пожала пьерлуиджи руку и взглянула на часы хотите чашечку чая вспомнив что он итальянец она тут же скорректировала свое предложение или кофе у меня только растворимый но довольно неплохой я бы не отказался от чашечки чая спасибо пьерлуиджи открыл для деби калитку и пошел за ней по дорожке когда они поравнялись с мусорными баками она почувствовала что он прикоснулся к ее плечу деби обернулась и посмотрела туда куда он указывал А еще я пришел, чтобы возместить нанесенный ущерб. Ваш велосипед вчера выглядел, мягко скажем, плачевно. И я взял на себя смелость найти ему замену. такой вам подойдет?» Дебби во все глаза смотрела на прислоненный к стене дома новый велосипед. В отличие от ее старого велика, на этом не было ни пятнышка ржавчины, а седло выглядело безупречно гладким, никаких проколов от пружин. Шины идеально чистые, только из магазина, а плетенная корзина перед рулем явно впервые оказалась на свежем воздухе. Картину завершал прикрепленный к рулю маленький итальянский флажок. «Вам нравится?» Услышала Дебби несколько неуверенный голос Пьер Луиджи. «Я выбрал синий, но не знаю, какой цвет вы предпочитаете. У них есть точно такой же зеленый. Если вам больше нравится зеленый, продавец сказал, можно поменять в любой момент». Он превосходный. Но я не могу его принять. То, что вчера произошло, это был несчастный случай. Дебби наконец посмотрела на Пьер Луиджа. Правда, это как-то нечестно. Вы не должны мне ничего возмещать. Очень даже должен. Да, это был несчастный случай, но он произошел по моей вине. Тут Пьер Луиджи улыбнулся еще шире. И это был... «Счастливый случай, потому что благодаря ему у меня появилась возможность познакомиться с вами». «Так как? Синий подходит? Вы уверены?» «Да, синий идеально. Но, как я уже сказала, вы не обязаны были это делать». Повинуясь порыву, Дебби шагнула к Пьерлуидже и поцеловала его в щеку, снова вдохнув его запах. «Это так мило с вашей стороны». «И да, это был счастливый случай». «Я тоже очень рада, что познакомилась с вами». После этого она повернулась и провела его в дом. В то утро какое-то шестое чувство заставило Дебби подняться раньше обычного, так что у нее перед уходом на работу осталось время прибраться и помыть посуду. Может, это было предчувствие, или она тешила себя иллюзиями, что он может к ней заглянуть, но в результате она смогла предложить ему сесть за стол, который в кои-то веки не был заставлен посудой. Даже немытой чашки не было. Но лежала книга, «Учебник итальянского языка». Когда Пьер Луиджи сел за стол и увидел учебник, у него загорелись глаза. «Вы учите итальянский?» Дебби слегка покраснела. «Да, но мой итальянский близко не так хорош, как ваш английский». «Пьеро, гуарда, гуарда, может, вы хотите поговорить на итальянском?» Дебби отрицательно покачала головой. Она решила не отвечать на итальянском. Я учу его уже шестой год, но точно не владею им, как вы говорите, сносно. Так что, думаю, будет лучше, если мы продолжим общаться на английском. Дебби смущенно кашлянула. В старшей школе я сдала экзамены на отлично, а сейчас уже не первый год, раз в неделю хожу на курсы. Но этого недостаточно. Что ж, хорошо, но если захотите поговорить на итальянском, просто дайте знать, я всегда готов. Вы бывали в Италии? Дебби испытала большое облегчение, когда Пьер Луиджи не стал настаивать на том, чтобы они перешли на итальянский. Достаточно было того, что она принимала мужчину у себя в доме. Если бы она заговорила с ним на чужом языке, это было бы совсем странно. Фактически после ухода Пола, а это было в марте, в ее квартиру еще не ступала мужская нога. Дебби поставила чайник и достала из буфета две самые симпатичные чашки. «Нет, никогда». Правда, однажды чуть не поехала. В школе организовали экскурсию во Флоренцию. Но моих родителей не хватило денег. Очень жаль это слышать. Такова жизнь. Дебби тряхнула головой, как бы отгоняя плохие воспоминания. И разложила пакетики с чаем по чашкам. Закипел чайник. Молоко и сахар? Только молоко, спасибо. До приезда в Кембриджский университет я вообще чай не пил. А теперь, как говорится, ни дня без чашки. Пьер Луиджи небрежно пролистал учебник. «А когда настанет тот самый момент, и вы отправитесь в Италию, какое место вам захочется посетить первым?» «Флоренцию», — не раздумывая, ответила Дебби. «Так-так, держу пари, вы никогда не угадаете, откуда я к вам приехал». Пьер Луиджи снова широко улыбнулся. «Случайно не из Флоренции? Точнее, из Ференция?» «Угадали. Ференция — мой родной город. Я живу в самом центре». «Потрясающе! Мы в моем списке самых прекрасных мест в мире. Флоренция номер один. Погодите минутку, можно я вам кое-что покажу? Я сейчас». Дебби поставила чашки на стол и быстро ушла в спальню. Там, на прикроватном столике в рамке со стеклом, который она купила в брестольской лавке старьевщика, стояла ее драгоценная открытка. Дебби подхватила ее со столика и вернулась в кухню. «Вот, вы знаете, где это место?» Пьер Луиджи взял открытку и начал ее разглядывать. Дебби внимательно следила за выражением его лица. «Ну, дома трудно не узнать. Это определенно Флоренция. И снимок сделан с противоположного берега Арно. Вероятнее всего, от площади Миккеля Анжела или от садов Боболи». «А что это? Открытка?» — Похоже, она у вас уже довольно давно. — Да, — кивнула Дебби. — Это открытка. Друзья, которые поехали на ту школьную экскурсию, прислали из лоренции С тех пор я ее и храню. Дебби оторвала глаза от открытки и посмотрела на Пьерлуиджа. Я заходила на Google Earth и, думаю, как вы сказали, это фото сделано от площади Микеланджело. Никогда не была в Италии, но почему-то у меня такое чувство, будто я хорошо знаю это место. Так что живо могу его представить о всех мельчайших деталях». Пьер Луиджи потянулся через стол и, взяв руку Дебби, коротко ее пожал и сразу отпустил. Ей понравилось его прикосновение. «Может, в прошлой жизни вы были флорентийкой, скажем, прекрасной герцогиней Медичи?» «Кто знает?» «Скорее, служанкой, которая выносила ночные горшки Медичи. Я из очень бедной семьи». Отшутилась Дебби, чтобы Пьер Луиджи не заметил, как ей польстило сравнение, с прекрасной герцогиней. И вы живете и работаете во Флоренции? «Да», — кивнул Пьер Луиджи. «Хотя доктору с моей медицинской специальностью, я онколог, не стану утомлять вас подробностями, лучше работать в США. Именно там сейчас ведутся самые серьезные исследования в этой области. И я бы очень хотел принимать в них участие. Вот потому этим летом и прошел курсы в Кембридже. Надеюсь, это поможет получить приличную работу за океаном. «Но ваш дом во Флоренции?» «Да. И боюсь, я типичный итальянец, зрелый мужчина, 33 лет, до сих пор живущий с родителями». Дебби почему-то было приятно услышать, что он не женат и не живет с какой-нибудь подружкой. Она постаралась, чтобы это не было заметно по выражению ее лица. Месяц или два назад я читала статью Стампа. Судя по той статье, две трети итальянцев нашего возраста живут с родителями. Нашего возраста, но я уверен, что вы гораздо моложе меня. Мне 28. Но скоро, то есть вот прямо 29-го исполнится 29. Так что вы ненамного старше меня. Вы выглядите гораздо моложе. Пьер Луиджи с явной симпатией посмотрел на Дебби. Думаю, если бы вы подобрали волосы, то выглядели бы чуть старше. «Ну так, с хвостиком. Вы, кажется, моложе меня лет на десять». «Знаете, проснувшись сегодня утром, я так себя не чувствовала. Вставая с кровати, скрипела, как старая развалина». «Ну, какой бы развалиной вы себя не чувствовали, я пришел еще и потому, что понадеялся уговорить вас как-нибудь со мной пообедать». Пьер Луиджи слегка махнул рукой, давая понять, что не ждет ответа здесь и сейчас. И пригласить вас я хочу вовсе не для того, чтобы скупить вину за свое глупое поведение вчера, нет. Я хочу вас пригласить, потому что это огромное удовольствие пообедать в хорошем ресторане с хорошей кухней, в компании с красивой женщиной. Боюсь, из меня выйдет не самая лучшая компания для обеда в дорогом ресторане. Дебби очень боялась, что на этой фразе покраснеет, ведь даже во времена ее отношений с Полом она довольно редко бывала в хороших ресторанах. Да и вообще, такие места ее всегда не то что пугали, но точно напрягали. И вот я познакомился с красивой женщиной. Для полного счастья осталось найти где-нибудь здесь, в Кембридже, хороший ресторан. Тут Дебби хотела или нет покраснела. «Да, я бы с удовольствием с вами пообедала, просто я не завсегдатый дорогих ресторанов. Ниже по реке есть пабы, вот там я бывала, а еще иногда заглядывала... «Энглер Рест. Кормят там очень даже прилично. Ещё там есть терраса с видом на реку. Хорошую погоду, как сегодня, можно поесть на свежем воздухе. Вы на какой вечер планировали?» «Всё зависит от вас. Сегодня я свободен, завтра тоже. Убирайте, когда вам удобнее». «Сегодня вечером подходит, завтра у меня курсы итальянского». «Очень хорошо. Значит, сегодня. Если захотите, можем поговорить на итальянском». Попрактикуйтесь немного и сможете впечатлить своего педагога новыми выражениями и беглой речью. Думаю, пока мне будет комфортнее общаться на английском. Дебби покачала головы. Может, если мы узнаем друг друга получше, то могли бы попробовать немного поговорить на итальянском. Еще не закончив последнюю фразу, Дебби поняла, что действительно надеется узнать его получше. Дебби пришла в «Энглер-Реста-8» и была польщена, что пьерлуиджи уже там и ждет ее. Увидев Дебби, он широко улыбнулся и протянул к ней руки. И для Дебби показалось совершенно естественным взять его за руки и поцеловать в обе щеки. Причем она украдкой к нему принюхалась. олени мало лосем от него определенно не пахло. Пьер-Луиджи заранее по телефону заказал столик на террасе. Выше по реке какая-то компания пыталась протянуть под низким мостом три или четыре лодки. Дебби даже издалека слышала их крики и смех после каждой безуспешной попытки. Течение было таким медленным, что, казалось, вода вовсе не движется. Но при этом она была гораздо чище, чем в реке Арно на открытке Дебби. Они с Пьер Луиджи немного постояли, любуясь розовым закатом, а потом он снова переключил свое внимание на Дебби. «Вы чудесно выглядите». «Знаете, я был прав. Приподнятые волосы делают вас чуть старше» но в то же время еще обворожительнее. У вас очень красивые волосы». Пьер Луиджи протянул руку и пальцем провел по волосам у виска Дебби. У Дебби мурашки пробежали по коже. Она вспомнила, как всего пару часов назад, собравшись с духом, зачесала волосы вперед и хорошими ножницами из шкатулки для шитья, остригала почти целый фут. Каштановые локоны падали на пол, и Дебби было их жаль. Но теперь, слушая Пьер Луиджи, Она осознавала, что это стоило того. «Спасибо за комплимент. В свою очередь хочу сказать, что вы отлично выглядите». И это не было листью. Пьер Луиджи пришел в джинсах, но на этот раз светло-серых и без дырки над коленом. Бледно-розовая рубашка с открытым воротом и маленьким вышитым крокодильчиком на груди выгодно подчеркивала загар. Дебби впервые заметила очень дорогие золотые часы у него на запястье. Ухоженный, стильный, состоятельный. Вот каким выглядел Пьер Луиджи. И Деби как обычно начала чувствовать себя неловко. Она была из очень простой семьи и не привыкла проводить время в компании обеспеченных людей. Деби вполне строила бы какой-нибудь салат, но в ресторане был вечер испанской кухни, поэтому она согласилась на выбор Пьер Луиджи. Тапас и красное вино. И тапас, и вино оказались очень хороши. Стемнело. Они болтали, как будто ни о чем, и Дебби поняла, что постепенно больше узнает о Пьер-Луидже и о его жизни. Он оказался интересным собеседником и от этого еще более привлекательным. Дебби чувствовала, как ее тянет к этому великодушному и умному мужчине, который, к тому же, выглядел как кинозвезда. Оставалось только сожалеть, что он совсем недолго пробудет в Кембридже. Разговор постепенно сосредоточился вокруг любимого города Дебби, который был родным городом Пьер-Луиджи. «Расскажите, каково это – жить во Флоренции?» деби только что помогла ему прикончить тарелку ветчины, и он рассказал ей, что это был хамон и берека, который делают из специально выращенных черных свиней рацион питания, который входит в желуди. деби не была большой ценительницей ветчины, но охотно признала, что этот хамон самый вкусный, и неважно желудями откармливали тех свиней или еще чем. деби наелась до отвала, впрочем, для десерта место еще оставалось. «В Флоренции жарко летом и холодно зимой», — ответил Пьер Луиджи. «Движение там просто жуткое, повсюду бродят толпы туристов». При свете закрепленного на стене над столиком оранжевого фонаря Дебби видела, как он улыбается. «Да, но кроме всего этого есть ведь и хорошие стороны в тамошней жизни». Пьер Луиджи отпил большой глоток темпронилья и только потом ответил. «О да, хорошие стороны определенно есть». Начнем с еды. Не позволяйте итальянцам из других областей говорить вам что-то иное. Лучшая еда во Флоренции. Восхитительное оливковое масло. За мясо можно умереть, а вина просто волшебные. И хлеб вкуснейший, нигде такого не найдете. Это, во-первых. Теперь местоположение. Город расположен в долине реки Арно. На севере а За ним Апенины, а на другом берегу холмы Кьянтия. Дебби смотрела на пьер Луиджи и видела по его глазам, как он живо представляет родной город. И самое важное, это потрясающее чувство истории. Магазины, офисы, даже Макдональдсы. Все расположено в зданиях, которые были построены 3, 4, а то и 5 веков назад. Порой, когда я возвращаюсь после ночной смены, у меня возникает такое чувство, что вот сейчас сверну за угол и увижу, как мне навстречу с важным видом идет по мостовой Маккиавелли. «Знаете, — с тоской сказала Дебби, — а ведь я именно так и представляю себе Флоренцию. А Дуомо? Он действительно такой грандиозный, как о нем говорят?» «Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Таково его официальное название. И да, он — одно из семи чудес света». Пьер Луиджи улыбнулся. «Ладно, я преувеличиваю, как все флорентийцы, но вам действительно стоит его увидеть» а когда это случится просто напомните себе о том что он был построен в середине века, когда большинство европейцев жили в одноэтажных домах причем эти дома были из бревен кирпичей или даже из глины если встанете прямо перед домом и посмотрите наверх вам покажется что он поднимается до самого неба это симфония из белого мрамора с вкраплениями полос зеленого и красного камня как цвета итальянского флага а колоккольный рядом с обором «Компанила Джотта». У нее тоже цветовое решение, и это потрясающее изящное строение. И, конечно же, Баптистерий. Глаза Пьер Луиджи сверкали в свете фонаря. «Гарантирую, Флоренция покорит вас с первого взгляда». «Вы так рассказываете, сразу веришь, что это просто волшебный город?» деби улыбнулась. «Так и есть. Ни один город в мире не сравнится с Флоренцией». «Неудивительно, что к нам каждый год слетаются миллионы людей. Толпы туристов — главное неудобство жизни во Флоренции». «Могу себе представить. Уверена, когда живешь в туристическом центре, испытываешь множество неудобств. Но они с лихвой компенсируются». «Тогда почему вы никогда не бывали во Флоренции? Уверен, теперь, когда у вас есть достойная работа, вы можете позволить себе провести там хотя бы выходные?» Дебби неуверенно кивнула. «Даже не знаю. Я только начала расплачиваться с долгами по кредиту за учебу в университете. Но, честно скажу, я много об этом думала, просто не хватает смелости поехать и увидеть все своими глазами. Понимаю, звучит глупо, но я столько фантазировала и боюсь разочароваться. Знаете, так бывает. Встречаешь кого-то, кем восхищалась в детстве, и вдруг чувствуешь, что у него плохо пахнет изо рта. Понимаете, о чем я? «Понимаю, но я все равно считаю, что вы должны стиснуть зубы и решиться». И насчет плохого запаха изо рта вы не так уж далеки от истины. В жару у Флоренции действительно попахивает канализацией. Но в остальном Флоренция восточно не разочарует. Есть еще кое-что. Дебби запнулась, эта мысль ее тревожила, но только теперь выплыла на поверхность из глубин подсознания. Количество студентов в школе, где я преподаю, уменьшается. Я даже подумываю, не будет ли разумно разузнать о работе в каком-нибудь другом месте. «Если я решусь уехать из Англии, конечно, выберу Флоренцию. Как думаете, там у вас много школ, где преподают английский?» «Это было бы просто здорово», — Пьер Луиджи улыбнулся. «И да, я уверен, у нас множество таких школ. во флоренцию стекаются толпы туристов со всего мира. И в наше время без знания английского как ни крути, не обойтись. А я буду рад выступить в роли вашего гида». «Это так мило с вашей стороны, но я не знаю». Дебби не успела закончить мысль, как услышала знакомый голос. а вот так сюрприз! Не ожидал тебя здесь увидеть!» «Привет! Представишь мне своему другу?» «Привет, Эл!» У Дебби упало настроение, но не из-за того, что перед ней предстала ее лучшая подруга, а потому что она хорошо себе представляла расспросы, которые придется терпеть в ближайшие дни. Неохотно она указала на Пьера Луиджи, заметив, что тот смотрит на бюст Элис. Но тут успокоила себя Что при знакомстве с Эл так поступало большинство мужчин? Элис это Пьерлуиджи. Он из Италии. И мы вчера в буквальном смысле слова налетели друг на друга. Пьерлуиджи это Элис моя самая близкая подруга, и она всегда знает, что для меня лучше. Так это вы вчера выбили из седла мою подругу, уточнила Элис. Пьерлуиджи встал, протянул ей руку и наконец оторвал взгляд от ее бюста. Это был счастливый случай. «Очень раз знакомству». Элис взяла двумя руками его руку и ответила на рукопожатие. А когда Пьер Луиджи снова сел, пока он не видит, показала Дебби два поднятых больших пальца. Она явно одобрила Пьер Луиджи и вдобавок одними губами спросила Дебби. «Нечесанный, вонючий?» «А ты, Эл?» — спросила Дебби. «Не хочешь представить нам своего друга?» И так и хотелось спросить этот мужчина с черной бородкой, тот самый Дэйв Астрофизик, но у нее хватило ума сдержаться. «И это Жан-Клод», — ответила Элис. «Преподаватель из Ливона, и он здесь группа ребят из языковой школы. Не волнуйся, не с твоей». Эл повернулась к своему приятелю. «Дэби моя самая лучшая, самая высокая подруга. Она преподает английский здесь у нас, в Кембридже». Все пожали друг другу руки. Повисла несколько неловкая тишина. Дебби попыталась решить для себя, стоит ли из вежливости пригласить за столик Эл и ее приятеля, но Эллис, как умудренная женщина, быстро все для себя решила. Она поняла, что Дебби и Пьер Луиджи пара, а четверо за столиком в данном случае это слишком, поэтому по-хозяйски взяла жана Клода за локоть и помахала Дебби свободной рукой. «Веселитесь, ребята!» На секунду она встретилась с подругой взглядом. «И не делай ничего, чего не сделала бы я!» стараюсь запомнить, Эл, это оставляет мне широкое поле возможностей», — отозвалась Дебби. Парочка ушла внутрь ресторана, и Дебби вкратце описала Пьерлуиджи свои отношения с подругой. «Мы с Эллис познакомились, когда я только приехала в Кембридж. Жили в одном доме пару лет. А потом я переселилась. Она славная». «Да, очень симпатичная. А почему вы съехали?» Дебби не хотелось в этот вечер, да и вообще ни в какой... «Заводить разговор о поле, но особого выбора у нее не было. Я съехала, потому что решила жить с своим парнем. В той самой квартире, где вы были». «И этот ваш парень, где он сейчас?» Спросил Пьер Луиджи, и по его интонации деби поняла, что он спрашивает не из праздного любопытства. «Мы бывшие сейчас в Штатах. Последние вести были из Сан-Франциско». «Так вы порвали?» деби кивнула. «Давно» четыре месяца назад, в конце марта». «Понимаю». Дальше Пьер Луиджи расспрашивать не стал, и Дебби была ему за это благодарна. Он просто немного помолчал и вернулся к прежней теме разговора о еде. «Итак, будете что-нибудь на десерт?» Пьер Луиджи провожал Дебби уже при свете фонарей. По пути она хотела взять его под руку, но передумала. В конце концов, они только вчера познакомились». И Дебби не хотела, чтобы он подумал, будто она такая же, как Элис. Да и какой смысл даже думать о новых отношениях с тем, кто через неделю-другую уедет в Италию или даже в США? Дебби все понимала, но не могла не признать, что ее влечет к этому мужчине. Поэтому, когда они подошли к калитке, она, не колеблясь, пригласила его на кофе и была очень разочарована, когда он отклонил приглашение. «Я бы с удовольствием, Дебби, но я пообещал коллеге, что помогу ей с заданием» которое надо сдать завтра. К тому же кофе в такой поздний час потом не даст мне заснуть». Дебби внимательнее к нему присмотрелась. Либо он был так наивен, что поверил, будто имеется в виду только кофе, но в его поведении и манере разговора не было и намека на наивность. Значит, была другая причина. В какой-то момент Дебби подумала, что причиной отказа могла быть коллега Пьерлуиджи, которая дожидалась его даже в полночь. Но она отмахнулась от этих мыслей в конце концов, Они только недавно познакомились, а он через неделю или две уедет. «Что ж, доброй ночи, Пьер Спасибо за прекрасный обед. В следующий раз плачу я». В одном Дебби была уверена на все сто процентов. Она хотела, чтобы этот раз не был последним. «Даже не думайте. Но я действительно надеюсь, что мы еще с вами пообедаем. Вы не оставите мне свой номер телефона? Мой у вас есть, если вы, конечно, не потеряли мою визитку». Визитка была аккуратно вставлена за рамку с драгоценной открыткой, которая стояла на ее прикроватном столике. «Конечно она у меня», — сказала Дебби и надиктовала Пьеру Луиджи свой номер. А сама гадала, как скоро он ей позвонит. Пьер Луиджи убрал телефон в карман и протянул ей руку. «Спокойной ночи, Дебби». «Спокойной ночи, Пьер Луиджи». Он взял ее за руку, мягко притянул к себе и с нежностью поцеловал в обе щеки. Это был чудесный вечер. Да, чудесный. Дебби стояла возле калитки и смотрела ему вслед, пока он не свернул на главную улицу. И только после этого открыла калитку и прошла по дорожке к парадному входу. Но по пути остановилась, чтобы посмотреть на новенький велосипед в закутке за мусорными баками. На следующий день надо было рано вставать на работу, поэтому Дебби сразу отправилась спать. Она лежала в кровати, веки отяжелели. Мысли, как всегда, унесли ее в счастливое место на склоне холма над волшебным городом Флоренция. И впервые она почувствовала, что рядом с ней на теплой деревянной скамье сидит кто-то еще. Дебби не видела, кто это, но ей было приятно, что она больше не одна. И, засыпая, она продолжала улыбаться.